Глава 21. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало он собирался выехать и уже надел шпоры, я стал просить его взять меня с собой. «Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец. «А то ты на своем клепере за мной не поспеешь». «Поспею, я тоже шпоры надену». «Ну, пожалуй». Мы отправились. У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов, Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву-реку, и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним» поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и, бронясь с электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал, а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, ввел себя, как избалованный конь чистокровной породы. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью, мелкий дождик тихонько набежал, И испистрил крошечными темными пятнами, сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будушник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и солибардой, зачем, кажется, было будушнику находиться на берегу Москвы реки? Приблизился ко мне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 Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть. Я селился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась, покорно и упрямо.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 Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки.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 что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мной образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. «Ее бьют», — думал я. «Бьют! Бьют!» «Ну что ж ты, давай мне лошадь», — раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика. Прозяпший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сожжения. Но скоро отец укротил его. Он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Эх, хлыста нету», — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда ж ты дел его?» — спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» — проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» — спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. Я его бросил. Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь!» — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть!» «Как, кажется, не возмутиться!» «Как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки!» А видно, можно, если любишь. А я-то, я-то воображал. Последний месяц меня очень состарил. И моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалась мне самому чем-то таким маленьким и детским и мизерным перед тем другим неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которая меня пугала как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно селишься разглядеть в полумраке. Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату. Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами. В углу прижалась Зинаида, И не на руке, а на лбу у ней красная черта. А сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу. Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался от удара в Петербурге